Интерлюдия, земной доминион, Каин Из 75 старших богов, состоящих в Союзе Меча, мне удалось захватить 63 плюс стая, присоединившиеся ко мне добровольно. Роос и Изур были казнены, четыре феи пали в бою, и еще пятеро пленников послужили для усиления богов земного пантеона. Причем жертв они выбирали аккуратно, чтобы гибель старших богов не помешала захвату подвластных им миров. Неплохо, конечно, было бы поднять лояльных богов до третьего уровня, но тогда придется скормить им половину пленников. Гуань Юй, например, обделенным не остался, но хоть казнил одного из божественных инсектуидов, уровень поднять не сумел. Впрочем, оставались еще алтари покойных, на которые я также собирался наложить руку пока же требовалось поговорить с пленниками и озаботиться гарантиями их лояльности. И вот с этим были определенные сложности. Системные клятвы при всем удобстве действительно надежным средством контроля считаться не могли, срабатывали они только в простейших случаях, а в остальных их соблюдение зависело от носителя. И до тех пор, пока он верит, что действует в пределах допустимого, никакого наказания не последует. Та же верность — понятие весьма растяжимое, требующее конкретизации. «Начинай!» «Я, Сун, клянусь быть верным Каину, главе земного пантеона, и признаю его своим повелителем», — произнес золотой жук, «и обязуюсь привести подвластные мне миры под его лапу». «Клянусь говорить ему только правду, выполнять приказы и не делать ничего, что может пойти во вред ему или подконтрольным ему смертным. Клянусь прийти на помощь и храбро сражаться, не отступая без приказа и не прося о пощаде, если враг окажется сильнее. Обязуюсь прислать своих последователей по первому требованию. В случае, если я вольно или невольно отступлю от данного слова, то обязуюсь сообщить об этом и принять наказание» или пусть смерть настигнет меня». По сути дела, это было нечто вроде вассальной клятвы, весьма распространенной в средние века на Земле, и требовало пусть формальных, но ответных обязательств. «В свою очередь я, Каин, обещаю защищать тебя в меру сил и возможностей. Если же ты падешь на службе мне, то обещаю взять под защиту твой алтарь до момента воскрешения». В случае же истинной гибели обещаю свершить правосудие так, как считаю нужным. Клятва принята. Наказание за нарушение метка клятва преступника Аранга. В данном случае наказание подразумевало красный статус, уменьшающий шансы на воскрешение, но самое главное – возможность отследить предателя и при необходимости даже найти путь в его домен. Иначе говоря, соблюдение клятвы гарантировала не столько система, сколько моя личная сила. Теперь спрятаться не получится, и если жук предаст меня, то умрет, когда я до него доберусь. И именно это понимание, а не клятва сама по себе, и гарантировало верность. Внимание, старший бог третьего уровня Сун присоединился к земному доминиону. Условия принятия в состав пантеона были довольно сложны, так что я создал замену де-факто распавшемуся «Союзу меча». Подобные образования встречались не так уж и редко, но были достаточно аморфными и на статус полноценных империй не тянули. «Благодарю, повелитель!» «Это еще не все», — улыбнулся я. «Не сопротивляйся!» Я поднял руку, и из двух моих пальцев вышли нити, несущие в себе концепт жизни и смерти, которые проникли в тело жука и, словно две змеи, опутали его божественный источник. «Повелитель?» «Не беспокойся. Пока ты мне верен, нити моей воли не причинят тебе вреда, или пока ты не попытаешься их снять. Наоборот, могут защитить тебя в трудную минуту. Считай это дополнительной страховкой». «Да, повелитель». Ты чем-то недоволен? Я давал клятву говорить правду, повелитель. Мне не нравится произошедшее, но не вижу возможности сопротивляться. То, что я жив, уже можно считать удачей. Пусть так, кивнул я. Отправляйся на ули и проследи, чтобы никто не тронул алтари павших богинь. Позже я определю им нового владельца и поставлю храм в вашем мире. И забери своих слуг. Богов оставалось еще немало, но в первую очередь следовало разобраться с теми, кто привел с собой армии, раз уж я решил сохранить жизнь смертным. Как и ожидалось, никто из божественных пленников не отказался заключить вассальный договор и принять в свое тело частичку моей силы. Старшие боги ценили свое существование и в массе своей не считали зазорным склониться перед сильным. Всего же я получил контроль над пятью-десятью-четырьмя новыми мирами, населенными разного рода расами начиная от всей человеческой ветки, включая первообезьян, продолжая четырехрукими гуманоидами, кинокефалами, кошкообразными каджи, инсектоидами, людоящерами, нагами, гарпиями, кентаврами и просто какими-то божественными рыбами, которых система идентифицировала как русалок. Впрочем, названия раз были условными, отражая какие-то детали внешности, и сами себя они наверняка называли иначе. Но если у кого-то четыре ноги и две руки, он автоматически станет кентавром, а если хвост, жабры и лапы с плавниками, то вариантов тут тоже не так уж много. Помимо непосредственно принадлежащих новоявленным вассалам миров, существовала еще зона контроля, включающая в себя павшие фарм, миры или просто безжизненные системы так что размеры новоявленного земного доминиона получились немаленькими, пусть в масштабах сектора это всего лишь небольшое пятнышко «Открыть звездную карту», которая при приближении напоминала неровную зеленую кляксу с кучей серых пятен миров, которые не успели или не захотели присоединиться к союзу меча. И пусть формально они сохранили нейтралитет, оставлять их без присмотра будет глупо. Полагаю, закрасить их в правильный цвет труда не составит, а вот расширение вовне будет опасно. Причем дело даже не в других подобных союзах, которые могли оказать сопротивление о втаящихся в темноте чудовищах, чье внимание лучше не привлекать, если, конечно, ты сам не являешься еще более сильным чудовищем, кем-то способным бороться за статус демиурга».